Глава девятнадцатая. Прихожу в себя. Глаза режет от пота и крови. В подвале стоит тяжелый запах нечистот. Даже эту вонь можно назвать пыткой. Все тело — одна большая рана. Вскидываю голову и, превозмогая адскую боль, смотрю в потолок. Рассматриваю цепь, которой прикован. В руках сильная пульсация. Мышцы горят огнем, хоть вой. Учитывая, сколько времени я вздернут на цепи, Скоро конечности атрофируются. Поворачиваю ладони, сжимаю зубы и молча хватаюсь за цепь выше грубых оков. Немного подтягиваюсь, причиняя очередную порцию огненного страдания. Всё тело простреливает болевыми импульсами. Терплю. Нужно немного движения, чтобы оставаться в рабочем состоянии. Разрабатываю мышцы, заставляю себя двигаться. Нужно выиграть время. Терпение и выдержка все, что у меня осталось. Чем дольше продержусь и не поддохну, тем больше шансов на выживание. Я жду возможности. Одной ошибки моих тюремщиков, которой может и не быть, меня вырубило после очередной электрошоковой терапии. На этот раз немного переборщили стоком. Идиоты дали возможность отдохнуть. Слышу тяжелые шаги в коридоре. Кто-то останавливается по ту сторону двери, звенит ключами. Сглатываю. Вожу последний раз плечами и, опустив голову, замираю. Столько рубим, а этот говнюк молчит. Не гнется, не скулит сучонок, а волком смотрит. Взгляд у него дикий. Да ладно тебе, Балт, взгляд. Кукушечка поехала, от пыток, может. Хрен его знает. Может, болевой порог низкий или напрочь отсутствует. «Я тебе дело, — говорю, Порш, — надо решать его. Чё-то с ним не то. Не может человек ни разу не закричать, когда его на части рвут. Я ему тупым ножом по бокам прошелся и ничего. Рот в крови, живого места нет, а этот ублюдок улыбается, будто сейчас кончает от удовольствия. Ломать нужно. Если подписи не выбьем, нас с тобой на части порубят. Будем висеть на прутьях вместо щенка этого бешеного». Ключ вставляют в замок и поворачивают пару раз. Слышу характерный щелчок, но дверь не открывается. Мои тюремщики продолжают трындеть, а я слушаю. Не подозревают, что я в адеквате. Еще один промах с их стороны. Тупые уроды. Жду, когда накосячат основательно, и в моих руках окажется хлипкая возможность вогнать один из ножей, что красуются на пыточном столе, в самую глотку или в глаз. Хорош нагнетать балт. В верхах прокололись, а с нас спрос. Непростой там мажор, пацан крепкий, подготовленный. Сломать можно любого. Слабое место нарыть и рубить со всего маху. Так все его слабые места на кладбище. Чтобы прогнуть сучонка, нужны рычаги давления. Придержали бы кого из семьи. Таких только на слабо берут. Там мамку или сеструху на глазах поиметь во всей щели и по кругу пустить. Сразу сдулся бы. А так нам теперь мучайся с уродом. Последняя приглушенная фраза заставляет встрогнуть. Ярость поднимается и опутывает сознание. Я зубами рвать буду. Умирать мои враги будут долго. Действительно схожу с ума. Меняюсь». И новый я способен получать наслаждение лишь от агонии и боли. Вырвусь. Дверь открывается. Свет причиняет режущую боль воспаленным зрачкам, проникая из-под опухших век. Кажется, у меня воспаление. Две крупные фигуры воспринимаются черным пятном. — Ну чё, сучонок, подъем! Просыпайся! Пора веселиться! — визжит лысый урод с аналогичным прозвищем «Балт» и проходит в камеру. «Ты обдумал, наконец, предложение? Подпиши все документы, хорош ломаться. Мы и так тебя всего переломали». Визгливый смех режет слух, и перед глазами возникают сцены кровавой расправы. «Если не сдохну в ближайшее время, все, кто замешан в этом, будут подыхать очень медленно». «Давай, Ривс, прекрати сопротивляться. Ты не жилец, понял уже? Подпиши и избавь себя от мучений». Молчу. Не собираюсь ничего подписывать. Росчерк на документах равносилен смерти. Поборюсь пока. На тот свет всегда успею. Слышу смех второго амбала. Порш. Средний рост, черноволос. Имеет тату в виде игральных костей на правой ладони. Я ловлю каждую крупицу информации. Запоминаю то, что вижу и слышу. Эти придурки называют друг друга по кличкам. Уже выцепил несколько. Меня считают трупом и особо не шифруются. Где-то так оно и есть, конечно. Прежний я мертв, а вот тот, кто в подвале вздернут на цепи, мало похож на человека».